Глава 70. «Ну что, ты не передумал? Пока про тебя никто не знает, кроме меня, конечно». Этот голос, ставший для Леона мерзким, вынуждал нервничать. «Пошла ты нахрен, Лайма!» — кричал он в трубку. «Никто тебя не понимает и не поймёт, только я!» — она говорила ласково. «Ты больная!» «Они уже начали!» «Если не веришь, можешь поехать и посмотреть. Или ты телевизор не смотришь». Поступила информация, что тело пропавшей девочки может находиться в водах Балтийского моря, процитировала Лайма. «Ну ты, конечно, и придурок. Надеюсь, они найдут её. Таких, как ты, нужно изолировать». «Я не намерен оправдываться перед тобой», шепотом зверя произнёс Леон в трубку и нажал на сброс. Ярость поглощала его изнутри. Он не думал, что Лайма могла что-то видеть, но её слова говорили об обратном. Она всё знает, и теперь ему не избежать наказания. Но при этом Леон понимал, что лучше сесть за решётку, чем проводить свою жизнь под одним одеялом с Лаймой, которая готова будет шантажировать его при любой возможности. Голова раскалывалась. Казалось, что черепная коробка трескается изнутри. Невозможно было терпеть эту боль». Леон терял рассудок. Что делать? Куда бежать? Он быстро оделся и выскочил на улицу. Уже темнело, и это было на руку, в темноте легче скрыться. Если Лайма ещё не успела всё рассказать полиции, то шанс был. Он решил выходить с задней стороны двора и двигаться в сторону гаража, чтобы быстро добраться до старого пикапа. Надеюсь, там ещё остался бензин. «Сюда! Он здесь!» Кричал напарник Артура. Леон, как загнанный зверь, был окружен со всех сторон своего участка, это был полный провал. Было бы лучше не пытаться сбежать. Впереди он увидел очертания двух людей в форме, которые светили фонарями и пытались снова его выследить. Позади был слышен бег быстро приближающегося к нему человека. Леон метнулся в сторону, где было темнее всего, и затих инстинкт чьей-то добычи. Он прислонился спиной к холодной стене хозяйственной постройки и зажмурился, то ли от страха быть пойманным, то ли от того, что жалел о содеянном. «Леон Растер, подними руки вверх и выходи, не делай глупостей!» Артур потерял его из виду. Адреналиновая смесь страха, ярости и отчаяния накатывала волнами. Леон понимал, что у него уже не было выбора, только если бы он провалился под землю или резко взлетел бы вверх. Глупо было считать, что ему удастся скрыться в таких обстоятельствах. Секунды казались доползающими до него хищниками, судорожно ищущими слабое место. Но Леон оставался неподвижным, заставляя свою дрожащую плоть притворяться тёмной тенью. Дыхание стало более тяжёлым, словно проникало через зубы и вызывало ощущение прокалывающих игл в груди. В его голове остался только жуткий шум собственного сердца, заглушающий все остальные звуки. Леон всегда был ловким, но теперь его быстрые ноги увязали в страхе. Он уже видел, как холодных четыре стены тюремной камеры поглощают его жизненные силы, так же, как паразит поглощает своего хозяина. Голос Артура ворвался в его сознание, заставив его содрогнуться. «Леон Растер, подними руки и выходи немедленно!» прокричал Артур. Он, взглянув на своего напарника, медленно двигался вперед, стараясь не упустить ни одного шороха. Леон услышал щелчок затвора пистолета. Плана не было. Он, затаив дыхание, осторожно выбрал момент и скользнул сквозь свет фонариков, но слух у Артура был идеальный. Он выстрелил в воздух и громко выкрикнул «На землю!», хотя никого не видел. Леон пригнулся от звука выстрела, но не подчинился Артуру. Он поднял руки вверх и просто остановился. Он вспомнил, «Леру». Слёзы скатывались по небритому лицу. Удар под колено, и он упал на землю. «Руки!» — кричал Артур. «Покажи руки!» Леон, стоя на коленях, поднял руки, обнажив пустые ладони. Браслеты наручников больно впились в запястье. Артур не церемонился. «Вставай, тварь! Поднимайся!» Он толкнул его в плечо, болевым приёмом загнул руку и потащил к машине. Он закрыл его в маленьком отсеке для задержанных, в котором Леону можно было сесть только в полусогнутом положении. Леон не смел сопротивляться. «Я его задержал», — тяжело выдохнув, сказал Артур. «Тело уже достали?» «Нет, водолазы ищут долго что-то. Тут уже все на нервах». «Ничего, найдут. Корабль огромный и сложный. Что делать с Растером? В отдел его?» «Подожди». «Пока вы там, нужно сделать обыск в его присутствии. Протокол я потом напишу. Где-то должен быть гидрокостюм и вторая перчатка. Если он всё добровольно выдаст, будет отлично. Дальше в камеру его закрывай, а потом на допрос». «Понял». «Ты замёрзла?» «Очень». «С меня горячий чай. Постараюсь побыстрее закончить». Артур открыл заднюю дверь УАЗа и посветил Леону в лицо, отчего тот сильно зажмурился. С застёгнутыми за спиной наручниками сидеть на узкой и низкой лавке было крайне неудобно. «Либо ты с нами сотрудничаешь, либо...» Артур потирал крепко сжатый кулак. «У нас против тебя куча доказательств, так что не будь идиотом. Сейчас ты покажешь, где твой костюм и перчатки к нему. Я это всё заберу с собой, и мы тихо уедем отсюда. Но есть и второй вариант. Ты мне ничего не показываешь... «Сидишь тут несколько часов до тех пор, пока не освободится следователь и не приедет сюда с протоколом обыска. Потом мы берем соседей и вместе идем обыскивать твой дом. Сюда же приедут репортеры, и ты станешь звездой. Я буду тебя таскать по каждому углу. Будем вытряхивать шкафы и вскрывать полы, если это потребуется. Какой вариант выбираешь?» «Первый. Умничка!» Артур щелкнул пальцами, и вытащил скрюченного Леона из машины. В постройке возле дома, всё там. Артур потащил Леона обратно на территорию. «Где ключ? Давай быстрее!» «В кармане. У нас с тобой уже традиция. Я шарюсь по твоим карманам, пока ты в наручниках заметил, и всегда нахожу что-то интересное». Артур достал ключи, кинул их коллеге, и они вошли в тёмное помещение. Он довернул лампочку под потолком, и свет подавил темноту. Все инструменты были аккуратно сложены на полках. Вдоль стен на вешалках висели аквалангистские костюмы. Артур прошёлся вдоль этой стены и сам, обладая некоторыми знаниями, мог отличить сезонность костюмов. Он показал пальцем на один из них. «Этот?» — Леон утвердительно кивнул. «А перчатка где?» — «Там же, внизу». «Даже не избавился. Знал же, что потерял. Но ты даёшь». Леон молчал. Его взгляд был потухшим и безразличным. «Я отвечу за всё. Куда ты денешься? Преступник всегда возвращается на место преступления. И ты этому подтверждение, да, Леон?» Когда Леона провожали в камеру, он шёл, опустив голову. Пустота заполняла его изнутри, мыслей не было. Да и не хотелось ни о чём думать. Он разглядывал потрескавшуюся местами плитку под ногами, которой был уложен пол ещё несколько десятков лет назад, когда у этого города было ещё другое название. Массивная металлическая дверь захлопнулась за спиной. Здесь было несколько закрытых камер и одна открытая, которая находилась ближе всего ко входу. Дверь одной из закрытых камер распахнулась, за ней оказалось маленькое помещение, больше похожее на кладовую, с одной металлической кроватью. Стало невыносимо больно. Леону казалось, будто молния ударила в самую макушку и пронзила тело насквозь, распространяя свой заряд по венам до самых кончиков пальцев на ногах. "Давай, иди уже, чего встал?" Кто-то толкнул его в спину, и за Леоном закрылась дверь.